Глава 9. Четверо пришедших в себя после феромонового подчинения парней собрались в квартире у Николая. Первое время навык еще продолжал действовать, и они выполняли последние указания девушки, которая сказала всем находящимся мужчинам в комнате сесть и молчать, пока она раздумывает над дальнейшим. Затем на их глазах у нее под ногами открылся портал, в который она провалилась, исчезнув из помещения следующие 24 часа все молча сидели, глядя друг на друга, но ближе к концу суток действие навыка стало ослабевать, и они получили возможность переговариваться. Правда, в основном звучали проклятие в адрес белобрысы суки, это сознавших свое положение людей, причем как бандитов, которых она подчинила, так и уже находящихся под влиянием парней. Наконец, получившие возможность самостоятельно двигаться, люди вскочили на ноги, а затем синхронно рухнули на пол. Невозможность сменить положение плохим образом сказалась на кровообращении, и первые 15 минут были слышны только стоны боли, пока они приходили в себя. Затем, настороженно посматривая друг на друга, все предпочли разойтись, не став ввязываться в схватку, понимая, что виновата во всем была одна конкретная девушка, с которой у всех появились счеты. «Есть идеи», — взял слово бывший охранник Николай, развалившийся у себя на кресле и теперь лениво потягивающий пиво. «Надо найти эту тварь и убить», — высказал общее мнение Алексей, оглядевший одобрительно кивнувших на его слова парней. «Но желательно издалека, чтобы снова не попасться на ее удочку». «Да, это было омерзительно», Ставил комментарий Хабиб. «Я никогда не чувствовал такого всепоглощающего обожания и желания выполнять ее указания. до да меня до сих пор потряхивает от фантомных чувств, которые она вызывала. Кстати, с этим я знаю, как помочь». Вступил в разговор четвертый участник. «Надо просто пройти портал, зачистить локацию, а на выходе наши организмы подлечат. Я помню краткие мгновения просветления после выхода. Но эта сука всегда была рядом и сразу брала обратно под контроль. Я просто не успевала осознать, что ее надо убить. По ту сторону все еще слепое послушание, потом выход и как холодный душ с уделением адреналина по всему телу. Понимание той глубины грибной ямы, в которую мы вляпались. И снова звенящая белизна в голове, через которую пробивался только ее голос, говорящий, что нам делать. «Тогда чего мы ждем?» подскочил горячий бородатый парень. «Навыки при нас, вещи тоже. Портал как раз вчера откатился. Я уже устал бороться с желанием найти эту тварь и то ли убить ее, то ли припасть к ее ногам и целовать их. Да блин!» Ругнулся он сам на себя. «Опять накрывает. Я все осознаю мозгом, но тело считает иначе. Либо мы идем и очищаем организмы, либо нас так и будет ломать, как наркоманов. Вставшие парни проверили наличие припасов и открыли портал посередине комнаты, в который один за одним шагнули внутрь. «Так», — взял на себя командование Николай. «Локация пятого уровня и уже знакомые нам пещеры вокруг», — произнес он, осмотревшись по сторонам. «Если бы не эта тварь, забирающая себе весь опыт, сдается мне, что мы бы прокачались гораздо больше, а так получали крохи из участия в сражениях, «Ты немного опыта за итоговое прохождение», — выразил общее возмущение Хабиб. «Какой смысл сейчас это обсуждать?» — остудил горячую голову более холодный и рассудительный бывший охранник. «Нам необходимо прикинуть наши возможности, оценить имеющиеся силы и идти дальше. Я вообще смутно помню происходящее, поэтому говорим, кто и что из нас умеет. Начну с себя. Как вы все помните, есть навык огненной стрелы. Правда, к счастью, я немного умолчал о ее особенности, а Аня не интересовалась точными данными. Могу управлять ее полетом и в определенных пределах концентрировать плотность и манипулировать формой. Примерно вот так. Парень вытянул руку, на которой зажёгся огонь. Спустя секунду пламя, закрутившись вокруг своей оси, как веретено, вытянулось в спицу, а затем замкнуло концы, образовав кольцо. Оно взлетело, управляемое Николаем, и ввинтилось в стену. Он сделал круговое движение руками, как будто закручивая кран. Затем подошел к каменной стене и вытащил из нее каменный цилиндр с гладкими, оплавленными стенами. «Ладно, раз такое дело, то и я раскрою свою особенность», — взял слово бывший веб-разработчик. «То, что я могу формировать вокруг всего тела каменную броню, — лишь один из элементов». Все гораздо сложнее и вариативнее. Пётр сосредоточился, камень вокруг его ног поплыл и, закручиваясь, наполз на всю фигуру, защитив его тело. А затем, без долгих переходов, юноша начал погружаться в пол. Пусть довольно медленно, но сам факт того, что он на пятом уровне развития навыка способен на такие сложные манипуляции, внушал ему надежду, что дальше появится больше возможностей. Тем более, что в отличие от навыков остальных пользователей, не входящих в первую десятку, управление осуществлялось скорее комбинацией силы воли и мысли, почему-то завязанной на высокий уровень телосложения. Полностью погрузившийся под землю парень исчез, а через минуту, как ни в чем не бывало, вышел из стены в 10 метрах от места погружения. «Я могу передвигаться в толще земной породы. Медленно, не но могу». «Даже не спрашивайте, откуда там у меня берется воздух. Я понятия не имею». И сам не разобрался со своей силой до конца. Подытожил он показанную способность. «У меня, как и у Коляна, манипуляция, но только жидкостью», взял слово системный администратор. В его вытянутой руке сформировалась водяная плеть, которую он затем преобразовал в копье и коротко, без замаха, ткнул им в многострадальную стену. Оставив в ней круглое отверстие. Три взгляда скрестились на кавказцы, который под ними почувствовал себя не очень уютно. Ладно, не выдержал он давления. Помимо счета, который нам тогда достался, мне после получения пассивного навыка на силу дополнительно предложили воздух. Вроде ничего особенного. Просто очистка от вредных примесей, как я понял, из описания. Да, и не брал я его! прокачивая только силу. Зато в ней у меня есть взрывной урон. Он подошел к стене и, сильно размахнувшись, ударил ее кулаком. Затем вытащил его из образовавшейся дыры и показал абсолютно целую руку, даже без оцарапанной кожи. Очень сильный удар с одновременной защитой конечности. Хм... Протянул Николай. У нас есть три стихии — вода, «Огонь и земля». И есть четвертый участник группы, который не стал изучать воздух. «Хабиб», — обратился он к Бородачу, «я думаю, что тебе следует взять этот навык. Думаю, что он окажется таким же особенным, как и наши. Заодно охватим весь спектр воздействия, как в играх. Я ведь правильно понимаю, что мы не планируем разбивать нашу группу товарищей по несчастью?» Он посмотрел в лицо каждому и, получив подтверждение, удовлетворенно кивнул. «Тогда зачищаем локацию, опыт стараемся делить пополам, и как только станем сильнее, приступим к поискам этой сучки». Окутанный каменной броней Петр и держащий в левой руке щит Хабиб выдвинулись вперед в готовности принять первый удар. Они так хорошо защищенные парни, но зато имеющие дистанционные навыки, держались позади. Встреченного несуразного монстра больше похожего на большой гриб со свисающими из-под шляпки щупальцами, забили вообще походя. Один удар каменной рукой, который свободно прошел сквозь мягкую плоть и расплескав ее, Петр развалился на землю. «Что это вообще было?» — недоуменно спросил он, встав и начав отряхивать с тела налившую мякоть. Поняв, что не получается, погрузился под землю и затем поднялся, оставив все лишнее на поверхности. Идущие следом парни синхронно пожали плечами, не имея ответа, и направились дальше. Выскочивший из-за поворота верещащий гриб бросился на Хабиба. Тот заблокировал его своим щитом и ударом правой повторил прием товарища. Но вместо того, чтобы отряхнуть руку, упал на пол и забился в припадке, крича во весь голос. «Воду!» — быстро сориентировался охранник. «Эти твари, по всей видимости, ядовитые!» Алексей подбежал к скрючившемуся члену группы, тонко подвывавшему от адской боли, и, вызвав свою водяную плеть, преобразовал ее в плавающее в воздухе облако жидкости. Провел им по пораженному месту, контролируя процесс так, чтобы вода не впиталась в кожу, и, исчистив налипшую гадость, стряхнул ее в сторону. Затем сформировал новую и повторил процедуру, на этот раз зацепив проникшую в поры кожи отраву, доставая ее. Николай вытащил из инвентаря аптечку, взял пинт и крикнул. «Нужна вода! Лёшка, смочи бинты!» А затем мокрой тканью обмотал порошенные места. Уже пришедший в себя Хабиб стоически переносил экзекуцию, только шипел себе под нос при особо неаккуратных действиях, оказывающего первую помощь человека. «Вот об этом я и говорил», — начал выговаривать ему охранник. «Было бы у тебя дальнобойное оружие, — не потребовалось бы лезть в ближний бой. А если мы встретим каких-нибудь огненных монстров, на них тоже с кулаками полезешь. Не все можно решить грубой силой. Продолжил он его отчитывать. Да блин, я понял. Выучи я этот чертов навык. Не только выучишь, но и научишься им пользоваться. В конце концов, ты же почти готовый хирург. Должна голова соображать. Что за врач, который подается эмоциям и не обладает холодным разумом? «Николай, я все понял. Хватит меня отчитывать как маленького». «Ладно». Немного успокоился мужчина. «Я просто беспокоюсь за всех вас. За этот месяц мы многое пережили, и было бы глупо умереть в локации от гриба переростка». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, закончив оказывать Хабибу первую помощь. В принципе, приемлемо. Лешка помог, и сразу стало легче теперь просто немного пощипывает. «Значит, сегодня будешь просто идти за нами, смотря как мы с ними разбираемся, а в следующий раз тебе больше врагов достанется». Разобравшись с внезапно возникшей проблемой, все собрались и, держась на страже, отправились дальше, посматривая по сторонам. «Два гриба-переростка! Перу правого!» — крикнул Алексей. И, сформировав в руке водяную плеть, Ноотмаш хлестнул ей, разрезав тонко пищащего врага на две части. Не сильно отставший от него Николай попробовал скопировать своим навыком его действия. Но огонь хоть и принимал разные формы по воле своего владельца, отказывался обретать текучесть и пластичность жидкости. Отложив мысль на потом, парень без особых затей бросил пламенную стрелу, которая, проделав дырку в монстре, улетела дальше в пещеру. Дальнейший путь превратился в легкую прогулку. Чередуемые по очереди навыки камень, огонь и вода не оставляли никаких шансов слабым противникам, могущим похвастаться только ядовитым содержимым. Но подпускать их близко никто не горел желанием, за исключением дерущегося в рукопашную Петра. Но и он в очередной раз смог всех удивить. Сначала ненадолго замер, будто прислушиваясь к себе, а затем ударил по воздуху ногой, как будто пиная ей мяч. Сорвавшийся с ноги булыжник со свистом улетел вдаль и, врезавшись в стену, выбил из нее искры. «Это еще что за убойный футбол?» «Да как-то показалось, что могу такое сделать. И вот действительно вышло. Я не могу объяснить, это что-то интуитивное. А рукой так не получится?» Просто нужно быть неплохим футболистом, чтобы так попадать по врагу. Хотя я уже представляю удивление противника, который сойдется с тобой в ближнем бою и захочет заблокировать твой удар ногой. Вот как раз на нем предлагаю и проверить». Кивнул Петр на смешно переваливающегося на маленьких ножках гриба, который спешил навстречу своей смерти. Парень разбежался и, занеся ногу, запустил каменный снаряд, который снес монстру всю верхнюю часть тела. «Знаешь, у компьютерных игроков есть такой термин, называется овердамаг. Это когда нанесенный урон в несколько раз превышает количество жизни противника. Сдается мне, что это именно он и есть». Поделился своими знаниями, имеющий большой игровой опыт, Алексей. «От него только небольшой кусок и остался». «Кстати», — включился в разговор подошедший Николай. «А ты можешь делать свои снаряды в форме конуса?» Шар — это, конечно, хорошо, но это как было раньше. Пушки сначала стреляли ядрами, затем оружейная мысль росла и ширилась. И не просто так, все снаряды сейчас остроконечные, так что урон станет еще выше. Парень в каменной броне снова задумался, а затем из носка ботинка начал лезть каменный шип. «Кажется, получилось слегка не то, что я хотел», — задумчиво проговорил он. «Зато удар ногой...» Теперь стал еще смертоносней. Хватит уже разговоров. Пойдемте уже быстрее. Поторопел парней, баюкающий руку Хабиб. Рука снова чертовски болит. Пройдем локацию, чтобы она зажила. Ладно, согласился Петр. Тогда предлагаю немного пробежаться. Никто не против? Я на себя собираю толпу монстров и валим их. И, не дождавшись ответа, рванул по неровному полу пещеры. Переглянувшиеся парни побежали за ним, но, несмотря на броню из каменных пластин, он мчался так, как будто они ничего не весили. Его сила вообще позволяла творить странные вещи. Такое ощущение, что она игнорировала законы природы и здравого смысла. Человек, больше похожий на каменного голема, свернул за угол и исчез из еду. Пытающиеся было за ним гнаться парни, бросили это дело и просто пошли, стараясь отдышаться. «Мне почему-то казалось, что он должен быть медленным и неповоротливым. А создается ощущение, что он предел себе реактивный ранец». «Ты видел размер его шагов?» — спросил заметивший странность Николай. «Они в несколько раз шире обычных. Может, очередное проявление его силы? Во время бега из земли высовываются каменные блоки и подталкивают его? Или вообще функционируют по типу экзоскелета с усилением мышц?» «Ты сейчас реально предлагаешь заняться этим вопросом? Рассуждением о том, как может работать чужой навык, если сам его владелец этого не понимает? Рано или поздно мы во всем разберемся. Главное сейчас ускориться и закончить прохождение, пока Хабибу не стало еще хуже», — ответил парень, кивнув на покрывшегося испариной бородача. Держащаяся на страже троица завернула за очередной поворот и изумленно остановилась. Не меньше двадцати грибных монстров груды навалились на лежащего парня и колотили по нему маленькими кулачками, заодно пытаясь своими щупальцами, свисающими из-под шляпки, проникнуть под каменную броню. «Эй!» — раздался его крик, когда он заметил подошедших товарищей. «Не стойте там! Помогите мне! Я не могу подняться! Их слишком много, и они тяжелые!» Осторожно, стараясь не задеть неловко барахтающегося соратника, Они перебили монстров. Николай продолжал экспериментировать со своей силой, то накидывая огненную петлю в стиле лосо и дергая ее на себя, располовинивая противника, то просто формировал пламенное копье, которое справлялось со своей задачей не хуже, чем такое же водное у второго парня. Два антипода — пламя и жидкость. И когда две брошенных ими издалека стрелы наконец случайно столкнулись в попытке убить одного и того же монстра, Раздался взрыв. Быстрое образование большого количества пар в области вызвало повышение давления, и оставшихся еще в живых грибов разметало в стороны, попутно вбив защищенного каменной броней парня в землю. «Черт, что это было?» — крикнул укрывающийся локтем от летящих каменных осколков охранник. «Думаю, что физика», — ответил поднявшийся с земли Петр весь измазанный в ядовитых внутренностях противников. Понятия не имею, какая температура у твоего огня, но этого явно хватает для того, чтобы быстро испарить достаточное количество жидкости для образования взрыва. И хорошо еще, что броня выдержала. Зато какие-то открывают возможности по комбинированию навыков для нанесения урона. Если сделать помощнее, то взрыв будет больше. Сразу увидел возможность военного применения Николай. Идея! «Я понял!» — крикнул баюкающий свою руку Хабиб, от пришедшей в голову идеи, отвлекшийся даже от терзающей боли. «Термобарический взрыв! Это как на мельнице. Когда в воздухе висит много муки, то там становится очень взрывоопасно. Я помню принцип, читал в интернете, что там каждая частичка взвесь окрушена большим количеством кислорода, и при зажигании происходит быстрое объемное сгорание. И чем меньше висящие в воздухе частички, тем быстрее происходит детонация. И где мы возьмем муку? Будем носить с собой? Если понадобится, то почему бы и нет? Она свободно продается в магазинах. А когда я выучу навык воздуха, то, как я понял, смогу управлять им. Тем более там на один кубометр воздуха требуется всего 50 грамм муки. Одного килограмма хватит на уничтожение всего живого в небольшой комнатке 3 на 3 метра. «До любого босса локации разорет на клочки, и цена этому всего 200 рублей». «Так, идея хорошая», — продолжил развивать его мысль Петр. «А если вспомнить правые бомбы? Если сейчас так бахнуло, то что будет, если я смогу сделать каменную емкость с двойным слоем? В одном вода Алексея, в другом огонь Николая, и потом они соединятся». Если внешнюю оболочку сделать определенной твердости, то давление может нагнетаться до довольно высоких величин, пока, наконец, наша импровизированная граната не взорвется. Чувствую, что первым делом, когда вернемся домой, нужно будет прикупить школьный учебник физики и освежить свои знания. Пошутил охранник и продолжил. Кстати, почему ты лежал на полу? Как тебя смогли одолеть эти мелкие твари? Задал парню резонный вопрос. Эм. Смущенно поскрепан каменной рукой по такой же голове. Я споткнулся, слишком сильно разогнался и не справился. себе бегом на что-то наступил. Затем покатился и все. А тут как раз целый отряд грибов находился. Вот они на меня навалились, а сзади как раз подоспели те, кто за мной бежал до этого. А под землю чего не ушел? Растерялся чего-то. «Говорю же, толком еще не освоился со своими силами». Парень прекратил безуспешные попытки оттереться, подошел к стене, медленно погрузился в нее и вышел чуть в стороне совершенно чистой. «Кстати, пора бы об обновить. Время действия навыка заканчивается». Камень вокруг его тела потерял плотность и осыпался мелкими песчинками, открыв уязвимое человеческое тело. «Правда, ненадолго» тут же вновь вскрыв его под толстым слоем брони. Все готовы? Идем дальше? Я так понял, тут еще немного осталось, судя по прошлым порталам. Правда, несмотря на такое уверенное заявление, идти пришлось еще довольно долго. Снова встреча с несколькими отрядами, убийство которых не вызывало особых трудностей. Слишком слабые создания, больше опасные своей ядовитостью. При наличии дальнобойных навыков или сплошной защиты Их уничтожение не вызывало никакого труда. Щедро раздаваемые пинки с растающими при ударах каменными пиками в клочья разбрызгивали практически полностью состоящие из жидкости тела монстров. Что уж говорить о разошедшемся Алексее, который освоился сводным кнутом и полосовал их налево и направо, щедро разбрасывая дальнобойные навыки по тем, кто не находился рядом. Плетущийся позади Хабиб с тоской смотрел на опыт, проходящими мимо него, и обещал себе впредь быть более продуманным и не горячиться. Финальный зал пещеры встретил их грибовидными зарослями с воздухом странного оттенка. Создавалось ощущение, что наполнен маленькими летающими мушками, беспорядочно двигающимися по причудливым траекториям. «Похоже на грибные споры. Не хотелось бы туда соваться. Вдруг они тоже ядовитые?» — прокомментировал происходящее Алексей. Взгляды всей группы скрестились на закованном в камень парни, и он, делано вздохнув, шагнул вперед. Добрался до центра локации и, щедро раздавая пинки, и, не стесняясь пользоваться кулаками, начал крушить заросли. Раздавшийся песклявый визг проигнорировал, за что сразу и поплатился. Выплеснувшаяся волна мелких созданий навалилась на него, сбила с ног и попыталась загрызть своими мелкими острыми зубами. Пётр, вспомнивший, что он может уходить под землю, провалился под нее. затем выбрался наружу чуть сбоку и со всей дури запустил каменный шар в центр копошащейся толпы. Влетевший булыжник разметал большую часть противников и справиться с оставшимися не составило никакого труда, особенно при помощи стреляющих от входа парней. После уничтожения грибного биома пыльца довольно быстро осела и путь к выходу оказался открыт. В него тут же устремился баюкающий свою руку парень и, вывалившись из портала, облегченно вздохнул. Дождался остальных и заговорил. «Я как заново родился. А главное, могу представить, как шлю Аню нахрен, и не возникает когнитивного диссонанса. И у меня так Значит, план действий простой. Покупаем учебники физики, разбираемся с навыками, становимся сильнее и ищем нашу дорогую блондиночку» чтобы показать ей, насколько она была неправа, когда лишала нас свободы воли. Закончил под всеобщее одобрение Николай.